Когда Ричард открыл глаза, дыхание его выровнялось. Он снова овладел собой, тем не менее чувствовал, что еще не полностью избавился от гнева. «Почему», — повторял он про себя, — «Джулия так упорно повторяет старые ошибки? Он пытался быть с ней любезным и вежливым. Пытался быть справедливым, предельно терпеливым с ней и с ее другом». Глаза Ричарда сузились. Неужели Джулия не понимает, на что толкает его? Дженнифер водила хонариком из стороны в сторону, пытаясь найти то, что заметил в кювете, езжавший по дороге автомобилист. Луна висела низко и была почти скрыта верхушками деревьев. На небо высыпали миллионы звезд. В воздухе стоял тяжелый запах выхлопных газов. Дженнифер медленно двигалась вперед, но пока ничего подозрительного не обнаружила. Услышав какой-то звук, она остановилась и, подняв фонарик, увидела перед собой два светящихся глаза. Дженнифер вся напряглась это испуга и замерла на месте, а олень, видимо, испугался еще сильнее и в следующее мгновение бросился прочь. Дженнифер облегченно вздохнула, опустила голову и пошла дальше. До автозаправки уже совсем недалеко. Может, стоит вернуться к Питу? и помочь ему в поисках в той стороне, в следующую секунду луч фонарика упал на какой-то непонятный предмет. Когда Дженнифер поняла, что это, из ее горла вырвался крик. Услышав крик напарницы, Пит Ганди повернулся и бросился к ней. Он оказался рядом меньше, чем через минуту. Дженнифер склонилась над каким-то телом. Пит замер, не в силах сдвинуться с места. Пусть немедленно пришлют скорую. Пит послушно бросился к патрульной машине. Пытаясь не поддаваться панике, Дженнифер сосредочила взгляд на распростертом на земле теле. Лицо женщины было изуродовано до неузнаваемости и залито кровью. На шее протянулась тошнотворная фиолетовая полоса. Одна рука вывернута под неестественным углом, запястье явно сломано. Дженнифер сначала подумала, что она мертва, однако, опустившись на колени, Обнаружила слабый пульс. Вернулся Пит и опустился рядом на корточки. Через секунду, когда он узнал жертву, его вырвало. Глава 34. Придя в четверг утром на работу, Джулия увидела, что ее ожидают полицейские Пит Ганди и Дженнифер Романелло. По выражению лица она сразу поняла причину их появления в салоне. Что-то случилось с Андреем За спинами полицейских стояла Мейбл, лицо заплаканное, глаза опухли и покраснели. Она прошла через комнату и обняла Джулию. «Майки Генри сейчас будут здесь». Она не закончила фразу и расплакалась. «Что случилось?» «Он избил ее Сдавленным давленным от рыданий голосом», — объяснила Мейбл: «Он едва не убил ее. Она сейчас в коме. Врачи даже не знают, сумеет ли она выкарабкаться». Ночью ее перевезли в Уилмингтон. Услышав шум, Джулия вернулась к входной двери. В помещение ворвались Майк и Генри. Майк сразу же устремил взгляд на Джулию и Мейбл, и только потом заметил полицейских. — Что с Андреа? — требовательно спросил он. Дженнифер немного помедлила с ответом. — Как вообще можно описать столь зверский поступок? Кровь, ссадины, переломы. Дела плохи. Вместо нее ответил Пит. В жизни не видел ничего подобного. Мэйбл снова разразилась рыданиями. Джулия еле сдержалась, чтобы не последовать ее примеру. Генри стоял столбом, чувствуя, что не в состоянии сдвинуться с места. Майк посмотрел Дженнифер в глаза. «Вы еще не арестовали Ричарда Франклина?» «Нет», — коротко ответила Дженнифер. «Почему, черт побери?» «Потому что мы не имеем доказательств». «Кто еще, черт побери, мог сотворить такое?» Дженнифер вытянула руки в успокаивающем жесте. «Послушайте, я понимаю, вы сильно расстроены. Конечно, мы расстроены!» — вскричал Майк. «А как иначе мы должны чувствовать и вести себя? Этот подонок по-прежнему свободно разгуливает по улицам города, а вы палец о палец не ударили, чтобы арестовать его?» «Подождите!» — вставил Пит, и Майк тут же повернулся к нему. «Подождать? Чего?» «Да вы сами, прежде всего, виноваты во всей этой истории. Если бы не ваша глупость, ничего не случилось бы. Я же вам говорил, этот парень опасен. Он настоящий психопат. Мы умоляли вас что-нибудь сделать, но у вас, видите ли, не было времени. Вам слишком хотелось изображать из себя крутого полицейского». «Успокойтесь. Только не надо меня успокаивать», — шагнул к нему Майк. «Это исключительно ваша вина». Пит обиженно поджал губы и, в свою очередь, тоже шагнул к Майку. Дженнифер вскочила с места и встала между мужчинами. «Этим вы, Андреа, не поможете!» — сердито крикнула она. «А теперь оба отойдите-ка в сторону!» Майк и Пит смерили друг друга тяжелыми взглядами, все еще готовые в любое мгновение начать драку. «Послушайте», — быстро продолжила Дженнифер, — «мы ничего не знаем о Ричарде». Она посмотрела на Джулию и Майка. «Никто не говорил нам, что Ричарда и Андрея видели вместе». Мы обнаружили ее после того, как уехали из вашего дома. Она уже находилась в глубокой коме, и мы никак не могли узнать, кто так зверски избил ее. Мы с Питом пробыли возле нее до самого рассвета и утром сразу поехали туда, где Андрея работала. Мэйбл всего пять минут назад рассказала нам о том, что видела Андрея в обществе Ричарда. Вы понимаете? Майк и Пит все еще продолжали обмениваться далекими от любезности взглядами. Первым отвел глаза Майк. «Я все понял». Я просто жутко разозлился, извините. Пит продолжал сверлить его злобным взглядом. Дженнифер повернулась к Джулии. Мэйбл сказала, что Эмма видела Ричарда и Андрея в морхед сити Я правильно поняла? Правильно, подтвердила Джулия. В тот самый день, когда я встретила его в лесу. И ни вы, ни Майк не знали, что они встречаются? Что он приглашал ее на свидание? Нет, ответила Джулия, она мне ничего не говорила. Я узнала об этом от Эммы по телефону. А Мэйбл, она знала? Тоже нет, насколько мне известно, не знала. А вчера Андрея не пришла на работу, так? Да, не пришла. Вам это не показалось странным?